Я посидел немного у себя в комнате, раздумывая, как лучше приняться за дело. Если ни Картексу, ни д е п л ю с и весьма исполнительным и энергичным офицерам, не удалось добраться до вершины Сьерр де Меродаль, это означало, что за местностью пристально наблюдают партизаны. Я прикинул по карте расстояние. Выходило, что прежде, чем я достигну гор, нужно пересечь 10 миль открытой местности. Дальше н а ч и н а л а с ь полоса леса у подножия шириной мили в три-четыре, и наконец сама гора, не такая уж высокая, но спрятаться там решительно негде. Таковы были три этапа предстоящего пути. Я решил, что стоит только пробраться к лесу, и дальше все пойдет как по маслу. Я пролежу там до вечера, а на гору заберусь под покровом темноты. С восьми вечера до полуночи целых четыре часа тёмного времени, значит, серьезно обдумать надо лишь первый этап. На равнине заманчиво б е л е л а дорога, и я вспомнил, ч т о о б а мои товарищи уехали верхом. Ясное дело, это их и погубило, потому что бандитам легче лёгкого следить за дорогой, и всякий, кто появлялся, попадал к ним в лапы. Мне ничего не стоило бы пересечь верхом равнину, ведь лошади у меня в ту пору были отличные, не только фиалка и барабан, два лучших скакуна во всей армии, но и великолепная английская ворона и охотничая лошадь, которую я угнал у сэра Коттона. Однако, поразмыслив, я решил идти пешком, надеясь, что так мне легче будет воспользоваться всяким благоприятным случаем, какой только представится. Что же до одежды? то я накинул поверх гусарского мундира длинный плащ, а на голову надел серую фуражку. Вы спросите, почему я не переоделся в крестьянскую одежду? Но скажу я вам, благородному человеку вовсе не улыбается умереть смертью шпиона. Одно дело расправа, другое справедливая казнь по законам войны. Я не хотел позорной смерти.